часть первая ученик хранителя снов глава первая санта клаус и пряничные человечки эрни с самым непринужденным видом на который только он был способен разглядывал содержимое полки супермаркета В разгар зимних праздников Секция с кремами для загара и прочих атрибутов курортного времяпрепровождения выглядела откровенно заброшенной. Видимо, те, кто мог позволить себе в эти дни погреться под тропическим солнцем, приобретали все эти вещицы в магазинах иного класса. Однако, это не отменяло необходимости ежедневной уборки и Эрни выбрал удачный момент, когда дама с моющим пылесосом свернула в проем между витринами, направляясь к холодильникам. И он проскользнул сюда незамеченным. Он знал, что примерно через десять минут она вернется, и ему придется уйти. Но сейчас он может спокойно стоять здесь, отогревая окоченевшие пальцы рук и ног и спокойно думать, позвякивая последними монетами в кармане слишком короткой для такой холодной зимы куртки. Он никогда не воровал. Как бы ни было трудно, просто поклялся себе этого не делать и даже никогда не выходил из магазина, совсем ничего не купив. Он продержится еще несколько дней, оттаивая в ладонях снег, чтобы выпить чистой воды, и растягивая подкопченную корку хлеба на целые сутки, превращая его кусочки во рту в жидкую-прижидкую кашицу. Потом он снова найдет какую-нибудь работу в порту или еще где-нибудь. А потом... Он не знал, что будет делать. Но он попытается накопить немного денег и, может быть, даже когда-нибудь сможет купить ее. Он даже не знал, получится ли у него что-нибудь сделать, когда она ляжет в его руки, и сдаст ли она под его загрубевшими пальцами хоть один мелодичный звук. Но он знал что никогда не сможет забыть ее голос глубокий тревожащий и умиротворяющий неспровергающий все и возвращающий надежду из ниоткуда тогда он просто проходил мимо и увидел сквозь стекло витрины как парень с темными густыми волосами собранными в хвост отложил другую и взял в руки эту, как будто уже поняв, что именно она та самая, и, прикрыв глаза и запрокинув назад голову, заскользил тонкими, почти как у девушки, пальцами по струнам. Тогда еще с ним был дедушка. Дедушка, который не стал одергивать и задавать лишних вопросов, а просто мягко положил на его плечо свою теплую шершавую руку и молча стоял рядом, пока он, остолбенев посреди улицы, с полуоткрытым ртом слушал музыку, лившуюся из-за неплотно закрытой двери на грязную, суетную, грохочущую улицу вопреки всему или во имя всего. музыка уже смолкла и темноволосый парень, держа в одной руке картонный футляр со струнным чудом внутри, вышел из магазина и направился к светофору. А Эрни все стоял и стоял, как будто боялся, что если он сдвинется с места, волшебство, открывшееся ему, исчезнет и уже никогда не вернется. Загорелся зеленый свет, но парень оглянувшись и едва взглянув на эрни остановился и не обращая внимания на толкавших его людей спешащих через дорогу стал сосредоточенно искать что то в кармане своих узких джинсов наконец он извлек оттуда нечто умещающееся между его пальцами и легкими шагами приблизился к эрне я бы никогда с ним не расстался но он всего лишь из пластмассы, и мне все-таки пришлось купить новый. Это тебе. На удачу. И парень рожал пальцы. На его ладони лежал кусочек пластмассы, наверное, когда-то бывший треугольным и ярко-розовым, весь пронизанный микротрещинками, как будто готовый вот-вот рассыпаться в пластиковую пыль. «А что мне с ним делать?» Спросил Эрни скорее сам себя, потому что парень на этот раз все-таки перешел дорогу. Дома он осторожно проделал нагретой иглой в середине треугольничка отверстие, и с тех пор амулет всегда был с ним. Сейчас Эрни чувствовал, как он немного царапнул ему грудь под майкой, и воспоминания и мечты как будто нанизанные вместе с бледно-розовой безделушкой на нить, обвязанная вокруг шеи. Сейчас грели его не меньше, чем радиатор, пристроенный у соседней стены. Через минуту женщина с пылесосом вернется в секцию загара. Он перестанет рассматривать статуэтку туземной девушки в купальнике из ракушек, зачем-то втиснутую на полку с кремами. Возьмет сухари из ржаного хлеба заплатит за них и выйдет в холодные сумерки. Разжившись сухарями, Эрни рискнул погреться еще немного, изображая интерес к автомату с разноцветными попрыгунчиками возле выхода. До темноты, когда можно будет незамеченным пробраться в чистенький подвал и прижаться к теплой трубе, все-таки еще минимум час. А час на морозе? Это немало. Полагаю, ты уже вырос из этого. Низкий мужской голос заставил Эрни вздрогнуть. В другой раз Эрни выскользнул бы из дверей магазина быстро, легко и бесшумно, как перепуганная кошка, и через полминуты был бы уже за пару кварталов отсюда в одном из тех мест, где никто не будет буравить подозрительным взглядом его затылок сильно отросшими волосами, выбивающимися из-под старой шапки. Но что-то в этом голосе заставило Эрни поступить иначе. Что-то, чего он почти никогда не слышал в голосах людей старше него. Эрни, во что бы то ни стало, захотелось разглядеть обладателя этого странного голоса. Он медленно повернулся, чтобы рассмотреть его. если бы не элегантное черное пальто, шапка с искусственным мехом, отглаженные брюки, аккуратные ботинки на невысоком каблуке и безупречная осанка, Эрни мог бы сказать, что незнакомец очень похож на Санта-Клауса с картинки. Белоснежные густые брови, усы и борода, спрятанная под шарф, Закрывали почти все лицо с мягкими светлыми глазами. Сейчас разглядывавшими Эрни поверх очков прямоугольной позолоченной оправе с не меньшим любопытством. В руках, как будто только что тщательно вымытых с мылом с белоснежными краями ногтей и мягкой кожей, Санта-Клаус держал коробку с прозрачной крышкой, перевязанную тонкой лентой зеленой. С красными полосками по краю в коробке лежали два больших пряничных человечка так как будто они держатся за руки маленькие пряничные руки в сахарной пудре человечки подмигивали шоколадными глазами и улыбались губами из глазуря даже сквозь стеклянную крышку эрни почувствовал запах имбиря и сладкой присыпке его живот громко заурчал. Незнакомец прочистил горло и повторил свою фразу сначала. «Полагаю, ты уже вырос из этого, но пряники действительно вкусные». С полминуты он снова разглядывал Эрни, немного наклонив голову на бок, потом просто спросил «Выпьешь со мной чая?» Не успев толком подумать о чем-либо, Эрни кивнул, понимая, что очень рискует. Но что-то внутри него очень хотело доверять этому человеку, как будто в нем было что-то родственное, что-то напоминавшее о волшебстве, которое он уловил в случайно подслушанной живой музыке. Волшебстве, которое пряталось за пеленой тех снов, который никогда не помнишь отчетливо. Мужчина уже открыл и придерживал входную дверь магазина, легким движением головы предлагая Эрни выйти первым. Эрни на секунду заколебался. Куда все-таки он собирается отвезти его? Но почувствовав колки уличный холод, так быстро съедавший искусственное тепло большого помещения, Холод, который этой зимой, казалось, пробрал его не только до костей, но и въелся самое сердце. Холод, грозивший навсегда превратить его в настороженного, недоверчивого, ощетиненного получеловека-полуволка. Вышел, а не выбежал из магазина, теперь сам придерживая дверь, дожидаясь, пока его спутник выйдет. Мужчина бодро зашагал по утоптанному снегу, жестом указав направление. Эрни заметил, что он не надел перчатки и не спрятал руки в карманы пальто. Когда они переходили через дорогу, он легко придержал Эрни за плечи свободной рукой. Точно так же делал дедушка. И сквозь свою тоненькую куртку Эрни почувствовал, какая его ладонь горячая. Теперь они шли по недавно расчищенному тротуару. Снегопад усилился, и тонкое снежное покрывало, легшее на темный асфальт, переливалось и искрилось под лучами фонаря. Неожиданно спутник Эрни не нарушил молчание. «Если я не ошибся, ты беспокоишься о работе, которой сейчас не для тебя. А вот у меня ее наоборот». «Чересчур много, а в этом году не справляюсь один». Он говорил просто, будничным тоном, как будто они с Эрни знакомы давным-давно. Эрни поразила его осведомленность, и, не зная, что ответить, он нелепо ловил холодный воздух ртом, чувствуя себя глупой и беспомощной рыбой, застрявшей между камней у берега озера. Заметив смятение Эрни, мужчина поспешил его успокоить. «Не переживай, я тебя никуда не сдам». Он снова положил на плечо Эрни горячую ладонь, увлекая за собой в заснеженный проход между домами. Сквозь белую гордину снегопада светились окна, украшенные гирляндами, фигурками снеговиков, снежинками и лентами. Только теперь он по-настоящему заметил все это. А тепло руки, кратчевый голос и ласковые глаза его спутника напомнили о дедушке. Его улыбки, освещающие лицо в сеточке мелких морщин, которые делали его еще добрее и приветливее. Эрни вспомнил запах еловых веток, которые они собирали на улице и сплетали в венки. Зачем срубать целое живое дерево? Скромный, но вкусный ужин из запеченных овощей, самодельный сок из погреба, старый-престарый кованый подсвечник, весь в капельках застывшего воска, желтовато-белую, но чистую скатерть с вышитым крестиком оленями по краю, пропахшую старинным комодом засушенными травами в ящиках, отблеск огонька свечи на припыленных стеклах, под которыми притаились пожелтевшие фотографии, душистый чай из листьев мяты, выросший на маленьком огороде за домом. Забытое ощущение безопасности и тепла как будто снова согревала его. Картинки воспоминаний окружили его, заслоняя, вытесняя кадры реальности. Он шел, как послушная механическая кукла, увлекаемая куда-то едва знакомым человеком, направляемый теплом его ладони. Но вот ладонь отстранилась, тепло отступило, распалась иллюзия, которой хотелось довериться, которой хотелось остаться. Эрни стоял прямо возле окошка того чистенького и светлого подвала, в котором он ночевал последние две недели. Он предпочел бы не считать эти дни, совсем забыть о времени, не знать, сколько прошло ужасно грустных ночей, часов, минут с того темного вечера. Впрочем, Теперь это уже неважно Его поймали с поличным. Незнакомец, так правдоподобно изображавший дружелюбие, сейчас достает из кармана телефон. Он позвонит в социальную службу и сообщит его приметы, и не сегодня-завтра за ним придут, его поймают. Ведь у него уже не осталось сил убежать далеко и надежно спрятаться и все таки он попытается несмотря на болезненное чувство обманутого доверия и почти парализующего ощущения безнадежности эрни мягко как кошка которая пятится выгнув спину стал отступать назад мужчина тем временем достал из кармана то что искал ключи в его руке звякнули и упали в снег эрни совершил свой кошачий прыжок но не назад, а вперед, и быстро поднял ключи. Мужчина, по-видимому, не заметил ни смятения ни испуга, ни манипуляций Эрни. Немного потеряв друг от друга ладони, он снял запотевшие и залепленные снегом очки и, подув на них, стал протирать стекла белым, как свежий снег, носовым платком.